Глава одиннадцатая «Ну, хватит! Ну, не надо! Ну, почему снова я?» Захаров Федор Васильевич «А ты у нас, значит, колдун!» Прищурился Кощей, по-прежнему продолжая удерживать Николашу в воздухе. «Ну, так!» – заюлил вдруг он, явно почуяв неладное. «Самым краешком, по верхам нахватался и все!» «И все!» – согласился Кощей и протянул колдуну вторую руку, в которую тут же хлынул зеленый поток силы, вырывающийся из упитанного тела Николаши. Тот заверещал, задергал ногами, но было уже поздно. Поток силы прекратился, царь-батюшка встряхнул руками, и колдун, теперь уже бывший, шлепнулся на гранитный пол. «Зараза!» Завопил Николаша, но моментально осёкся, когда Кощей приподнял его за шиворот. «Как мне жить теперь?» «Не забывай, с кем говоришь, смерть», — отвесил ему подзатыльник царь-батюшка. «А насчёт планирования своей дальнейшей жизни не беспокойся. Лет пятьдесят каторги мой справедливый суд тебе обеспечит. А пока...» «Давай-ка, дружок, отзови слух своих пернатых, да будем с союзничками твоими разбираться!» «Да как я их теперь отзову без силы-то?» — прохрепел эксколдун. «Отпусти, а? А то воротник на горло давит!» «Да», — смутился вдруг царь-батюшка. «Это я поспешил, однако». «Хоть полезная сила, ваше величество!» Попытался ободрить я государя. «Сойдет!» Поморщился он и полез пятерней затылок, сбив корону на бок. «Придется самим со всеми вражинами разбираться, Федь!» «Государь!», Государь Вдруг подал голос Колымдай от ворот, в которые он осторожно выглядывал, стоя у стеночки. «Вам на это надо взглянуть!» Мы дружно кинулись к воротам, но, как и подобает разумным людям, И не людям, но тоже разумным. На площадь выскакивать не стали, а просто осторожно выглянули. «Жуть!» – охарактеризовал я ситуацию после минутки созерцания. «Птичек этих, ну, сов, горгулий, было несколько сотен». Точно сосчитать я и не пытался. Да попробуйте сосчитать, когда эта стая рассекает на скорости, да еще и орёт при этом, и огненными шариками пуляет во все подряд. Так мало того, к ним и союзники теперь присоединились. Ага, вампиры. И этих кровососов было гораздо больше, чем птичек. С тысячу, наверное, а может и две, а то и три. Если раньше небо было серым от крыльев слух Николаши, то теперь все вверху почернело от вампиров. «Какие теперь у нас планы, господа генералы?» Кощей даже потер ладонями в предвкушении. «Сынуля, начинай!» «Уничтожить врага, ваше величество!» Вытянулся я по стойке смирно перед ним. «Угу, а как?» «Ну чего все вопросы только мне?» Я на один ответил, теперь очередь Колымдая. Я немного расслабился. Судя по тому, что происходило на площади, минут десять покоя у нас есть. Птички пуляли огнем куда попало, но скелетики на манер римлян так качественно прикрывались щитами, организовав огромный железный заслон, что за них можно было не волноваться. Огненные шарики ударяли по металлу и красиво разлетались разноцветными брызгами, не нанося нашим бойцам никакого урона. А вот вампиры просто рассекали по небу, мерзко завывая. Нападать на наших армейцев они не пытались, видимо отхватив от них копьями и мечами, пока мы разбирались с Николашей. Но один раз, правда, я заметил, как вампир подхватил с края площади зазевавшегося скелета и, подняв его под небеса, разжал лапы, и, бедолага, рухнул на щиты товарищей, разлетевшись на косточки. Ничего, царь-батюшка потом восстановит пострадавших, он умеет. Радовало еще то, что, насколько я мог видеть, все горожане и придворные попрятались. Ни одного движения, будто все разъехались на шашлыки за город. Вот и славно, хоть за них переживать не надо. Однако я понимал, что долго такое затишье продолжаться не будет. Сейчас все эти летуны закончат развлекаться и примутся за нас всерьез. И это будет катастрофа. Не понял? Это что? Вдруг тихо протянул царь-батюшка. Я обвел площадь взглядом, но ничего такого, что могло удивить Кащея, не заметил. Летают, безобразничают, хулиганят и все. «Мою елочку!» Так же тихо произнес Кощей, а потом вдруг заорал. «Мою елочку ломать!» Я присмотрелся. Пара вампиров срывали игрушки с елки и швыряли их вниз. А еще один завис на кожаных крыльях у верхушки и пытался пинать сапогом сверкающую букву «К». Безрезультатно, конечно. Не думаю, что буква, созданная царем-батюшкой, была материальна. Скорее, иллюзия или еще какой магический фокус. В целом, ничего страшного, но Кощей почему-то принял близко к сердцу этот вандализм и просто озверел. «Сидеть тут!» – рявкнул он нам, а сам выскочил на площадь. «Куда?» – заорал я, пытаясь удержать его за плащ. «Убьет же Кощейушка! завопил и дед. «Не убьют, думаю», задумчиво протянул Колымдай, не двигаясь, повинуясь приказу своего повелителя. «Покалечат разве что». Не убили и даже не покалечили. Едва царь-батюшка появился на открытом пространстве, как над ним моментально повис магический защитный зонтик, и птички, сразу заметившие царя, совершенно безрезультатно начали давать залп за залпом, но огненные заряды бесследно исчезали, едва коснувшись зеленого силового поля. Вампиры просто проигнорировали кощея, продолжая выделывать сложные виражи, явно рисуясь друг перед другом. Один идиот, по-другому не могу его назвать, решился все же поднырнуть под силовой щит, но получил такого пинка от царя батюшки что с улетел на другой край площади. Но Кощей не просто стоял и любовался пейзажами, глазки у него уже светились синим, а сам он выглядел очень рассерженным и чрезвычайно опасным. «Банрабанус!» – вдруг заорал он, а я сразу и не понял, что он зовет призрачного мага из подвалов, Но спустя всего несколько секунд перед кощеем завис полутораметровый меховой шар, и царь-батюшка вцепился двумя уже зелеными руками в него и заорал «Давай!». Я плохо понимал, что он вытворяет, но смотрел с откровенным интересом и, признаюсь, с надеждой. Самому воевать очень не хотелось. Понятно было, что Кощей вовсю использует магию при взаимодействии с Банрабанусом. Ну, вот эти его внезапно позеленевшие руки, например. Тут все ясно. С призраками же обычным способом невозможно действовать. Ну, разве что послать куда подальше голосом. А вот с помощью магии запросто. Вот Кощей поэтому и вцепился в Банрабануса призрачными же руками. Понять бы еще зачем. Но все разъяснилось очень быстро. После команды кощея на той стороне призрачного колдуна, которая была обращена к пернатым и кровососам, шерсть опять, как и тогда в подвалах, сбилась в отдельные пучки, встопорщилась и Банрабанус замер. А вот царь-батюшка приятно напомнил мне пулеметчика времен Первой мировой. Он вцепился в шар двумя руками, прищурился и снова заорал, «Ломать мою елочку!». И из пучков шерсти, направленных во все стороны, вырвалась туча зеленых молний, а потом еще и еще. Царь-батюшка просто разворачивал шар, когда кусок неба очищался, и следующие сумасшедшие, осмелившиеся напасть на нас, просто взрывались в воздухе, опадая вниз, тлеющими хлопьями и всё несколько секунд и с угрозой было покончено вот чего надо было выделываться и требовать от нас с колымдаем тактика стратегических решений порезвился кощей поиграл в бравого зенитчика со своей верной зениткой и нет проблем конечно вслух возмущаться я не стал а вместе со всеми заорал что-то радостное и кинулся обнимать, а потом и качать царя батюшку. Ну, герой, что тут сказать, хотя слегка досрочно я его в сиди диском наградил, но вполне заслуженно. А потом, помахав с холма ликующему народу и прихватив Николашу, мы наконец-то пошли ужинать. Сидя за компом, я строчил короткие заметки о сегодняшнем дне для памяти, а сам все мотал в недоумении головой. Ну, как же так, а? Я столько дергался из-за этих вражин, столько переживал, и бац, 5 секунд, и нет проблемы. Нет, я только рад такому завершению конфликта, но... Но вот зачем Кащаю так выделываться было и нервы мне мотать? Проверял боеготовность вооруженных сил и их доблестных командиров. Угу. Да как бы не так, он просто скучал и вот нашел себе отличное развлечение за наш счет. Я больше чем уверен, что царю-батюшке после всех его модификаций вполне под силу было одним щелчком распылить на атомы всех этих летающих гадов. Да он и сам на это намекал ехидными ухмылочками когда мы с Колымдаем потели от его провокационных вопросов. В целом я его понимаю, только все равно как-то обидно. Я сохранил записи, врубил мелким бандитам мультики и пересел за стол к нашим. «Деда, чайку бы, а?» – попросил я. Для ужина было еще рановато, но вот подлечить нервы сладеньким не помешает. «Коньячку, сына!» – предложил Кощей за победу и героя императора пять капель вздохнул я отказываться было неразумно да мало того опасно мороз иванович михалыч булькнул бутылкой по чуть-чуть по чуть-чуть склонил голову зимний дед и вдруг вздохнул это что же теперь получается все закончилась моя война почти две лет «И все?» «Тебе мало, Иваныч?» Хохотнул Кощей. «Понравилось?» «Да нет», — смутился Мороз. «Просто непривычно. В голове не укладывается». «А из-за чего у вас конфликт-то был?» Достал я блокнот и карандаш. «Нам, хронистам, знаете ли, постоянно приходится все примечать и фиксировать». «Снежина так толком нам и не рассказала». «Вот я той Снежине!» – погрозил посохом Дед Мороз внучке, а заодно и Алику, сидевшему рядом с ней. «Знаешь, Федор Васильевич, а я и сам не понимаю из-за чего. Может, и была причина, да с веками стерлась из памяти». «Слышь, чувак!» – пихнул Аристофан локтем Николашу, которого они с Колымдаем усадили между собой для перманентного контроля. «Давай, колись!» «Из-за чего ты быковать вздумал?» «А чего он?» Пробурчал толстячок. «Михалыч, а можно и мне чайку, пожалуйста?» «Ты стрелки не переводи в натуре», нахмурился Аристофан. «Я так прикидываю, что Дедушка Мороз у нас добрый реально. Ну, то есть, блин, он защищался, типа». «Да оно тебе надо, рогатый, мои беды и печали знать». Горесно махнул рукой Николаша. «Может, я как лучше хотел, по справедливости чтоб, эх!» «Ничего непонятно понятно», – встрял я в беседу. «Но меня сейчас больше другое интересует». «Вампиры?» – догадался царь-батюшка. «Угу, это те самые были, которые банкиры? А сколько их всего? А почему так много?» «А с чего они вообще за кем-то пошли?» «Ну, кстати!» – одобрительно кивнул царь-батюшка и взглянул на Николашу. «Давай, ответь сыну ли моему!» «Вампиры и вампиры!» – пожал толстяк плечами. «Были и нет их. О чем тут еще разговаривать?» «А в лоб!» – попросил все же рассказать царь-батюшка. «Не надо!» Согласился с весомым доводом Николаша и начал рассказ. «Я с ними давно дружбу вожу с кровососами этими. Ну, как дружбу. Союзничали мы, помогали друг дружке». «А, это когда ты Снежину заколдовал?» Вспомнил я. «Она рассказывала, что тогда тоже вампиры нападали, да?» «Было дело!» Захихикал Николаша. Но, взглянув на продемонстрированный ему кулак царя-батюшки, снова посерьезнил. А в этот раз так все еще и совпало удачно. Но моей вины тут нет. Вы сами виноваты, что вражду с аглицкими кровососами начали. А я просто вовремя узнал об этом. Так там все-таки те английские вампиры были в основном, уточнил я. Банкиры. Банкиры, факиры, мне без разницы. Пожал он плечами. Но тут ты, Федька, прав. Именно Аглицкие и кинули клич по всем землям, мол, пойдем новые пастбища воевать. А кому ж задарма покушать не хочется? Вот и слетелись назов эти голодающие отовсюду. И из франции там были, и из Гешпании, да со всех земель, я ж говорю. Примчались ко мне и давай с собой звать. Ох, и как же я не хотел идти на ента дело неправое, как отбивался. Золото мешками в руки им совал, а нет, накинулись толпой, пригрозили, запугали. Ни в чем я не виноватый, а как есть наоборот пострадавший. — Ты, блин, еще моральную компенсацию затребуй, — хохотнул Аристофан. — А что ты там про золото молвил, милок? — стал в охотничью стойку Михалыч. «Деда, потом, ладно», — попросил я. «А нету золота», — затратурил Толстяк. «Все, как есть, банкиры отобрали и попрятали куда-то, а потом и меня заставили вас идти воевать, гады!» «Да, бедненький», — посочувствовал Кощей. «И что же теперь с тобой таким несчастным делать?» «Наградить и отпустить?» — скромно потупил глазки Николаша. — Наградим плахой, — проворчал дед, — а потом и отпустим. — Лучше повесить, — задумался Аристофан. — висельники прикольно ногами дрыгают, блин. — Горы не скормить, — предложила Маша. — Она у нас молодая мать, ей надо много кушать. — Ну, чего вы? — насупился Николаша. — Эх, жизнь! Вот маешься столетиями, за правду борешься, за справедливость. «За всеобщее счастье», — подсказал я. «И это тоже», — слегка задумавшись, подтвердил он. «В смысле? Мне показалось, что Николаша говорит сейчас вполне серьезно. Объясните, гражданин, глядишь, и смягчающие обстоятельства всплывут». «Всплывут», — задумчиво протянул Колымдай. А, кстати, можно его в прорубь кинуть. После трибунала, конечно. «Да ну вас!» – протянул Николаша и вдруг мотнул подбородком в сторону Деда Мороза. «Энта, его все вина. Жмот как есть, а только прикидывается добреньким». «Кажется, подбираемся к сути», – заметил я и дважды подчеркнул слово «жмот» в блокноте. «Теперь подробнее, пожалуйста» вот же покачал головой дед мороз еще и обзывается а что не так подскочил славке николаша но тут же снова был усажен на место бдительным колымдаем сам все себе захапал и делиться не захотел и что именно он захапал снова насторожился михалыч золотишка брюлики золотишка фыркнул николаша «Да кому оно нужно?» «Все земли северные он захапал, и теперь важно так рассекает везде со своей внучкой, хорошенького из себя строит!» «А может, и я хочу зимним богом быть, а?» «Может, и мне хочется подарки дарить, чтобы меня все любили и ждали!» «Тьфу ты!» Я даже карандаш уронил от удивления. «Ты серьезно, дед Микола?» «Николаша!» Насупился он и шмыгнул носом. «А чего? Одному можно, а другому нет? Он добренький, а я плохой?» вообще типа, делиться надо!» Задумчиво протянул Аристофан и посмотрел на Деда Мороза. «Тьфу на вас!» – зевнул царь-батюшка. «А я-то думал, ведь так все хорошо начиналось!» «Нет, правда?» Все никак не мог поверить я. Ты, Николаша, действительно тысячу лет воевал, чтобы самому Дедом Морозом стать? «Угу!» – кивнул он. «А кто бы не хотел Морозом быть?» «Я бы не хотел», – ответил я. «Я больше получать подарки люблю, чем налево-направо их раздаривать. Да и работы там жуть сколько, и по всему свету мотаться надо, и везде успеть». «Не, я точно бы не хотел Морозом быть». «Ну, а я хочу», вздохнул Николаша. «И кто тебе мешает?» Пожал я плечами. «Хочешь, будь». «Сдурел, Федька», покачал головой Кощей. «А ян-то все от голода», пояснил ему Михалыч. «Подлить коньячку, Кощеюшка». «А я знаю», вдруг расплылся в гордой улыбке Аристофан. «Без базара знаю. Санта-Клаус, да босс!» «Кто?» — поморщился Кощей, услышав церковный термин. «Ой, я вспомнила!» — захлопала в ладоши Маша. «Теодор нам фильмы про него показывал!» — «А -а -а -а протянул Колымдай. «Вот вы про кого!» «Оно тебе надо, внучек!» — вздохнул Михалыч. «Мало тебе хлопот!» «Да какие тут хлопоты, деда!» – отмахнулся я. «Будет прикольно, вот увидишь». «Вы это о чем?» – прищурился Дед Мороз. «Вам понравится!» – пообещал я. «Решим конфликт мирным справедливым способом!» «Надо дальше рассказывать, или вы уже и так все поняли?» «Да-да, Николашу мы в Санта-Клаусы определили». Кстати, в этом мире такого не существовало. Дед Мороз был и активно работал, а про Санту никто и не слыхивал. Наверное, чуть попозже его культ тут возникнет. Возникнул бы, если б я не опередил исторический процесс. Мне не жалко, пусть и европейцы порадуются. А на самом деле тут для всех сплошная выгода была. Дед Мороз от врага избавился. Да и работы с себя скинул. Хотя он только на наших землях действовал, но в дальнейшем ему наверняка бы пришлось поле деятельности расширять. А так просто по карте провели линию, мол, это мое, а тут ты командуй, вот и все. Николаша просто светился от радости, а царь-батюшка, устав от этих всех скучных для него хлопот, просто плюнул и отжалил новоиспеченному Санте кусочек силы, которую он недавно из него выкачал. Но на самом деле это я его упросил, но заострять внимание на таком моем благом поступке не буду. Из-за скромности. Ну а как иначе? Что это за Санта без магии? Не то, чтобы я за европейцев переживал, просто как-то не представлял себе забугорного Деда Мороза разъезжающего на телеге по городам. Да и за ночь всех детишек посетить, это тоже, знаете ли, без магии никак. Ну и нашей академии небольшой приработок организовал. Они за денежку малую, верите? Соорудили николаши и сани летающие, и оленей замагиченных и даже гомункулуса создали в качестве мелкого эльфа. А Алик потом на нас дулся за осквернение светлого образа истинного эльфа. А может он у нас не истинный, чего обижаться? Драматург театра Хуанито де Лос Имбирос пообещал в самые сжатые сроки сочинить красочную историю Санта-Клауса, а за дополнительную плату предложил расписать и обряды, ну там все эти байки про Лапландию, домик, ползанья по дымовым трубам и тому подобное. Аристофан под шумок пристроил к санти бухгалтером какого-то своего дальнего родственника, а Колымдай пообещал на взаимовыгодной основе выделить отряд скелетов при необходимости. Если, конечно, это не затронет интересы кощея и государства, что, впрочем, одно и то же. Я просто развлекался, а заодно накачивал себя новогодним настроением. Но вот больше всех, думаю, тут выгодала Снежина. Когда Дед Мороз сидел ошалевший, переваривая мое предложение, она подтащила Алика за руку к нему, ну и дальше как положено. Алик торжественно попросил у деда руки Снежины, а тот только отмахнулся, даже не дослушав. «Ну и ура! Все меня меньше доставать будут своей любовью!» хотя теперь придется подарком молодоженам озаботиться. Ладно, что-нибудь придумаем, не к спеху, слава богам. Так что на следующий день после великой битвы Кощея, когда зевая и потягиваясь, я вошел в канцелярию, то был доволен, спокоен и почти счастлив. Глобальных катастроф не намечалось, что уже подымало настроение на 8,5 пунктов. А мелкие хлопоты ожидались приятные, что тоже не могло не радовать. И радовался я ровно 28 секунд, пока загружался компьютер. А потом я по привычке окинул экран взглядом, посмотрел на дату, и мое хорошее настроение исчезло. Я с этими вампирами совсем потерял счет времени, а календарь показывал 29 декабря. утренник Заорал я в панике. «Зараза!» — схватился за сердце Михалыч. «Ну нельзя же так пугать, Федька!» «Утренник, деда!» «Так завтра же, Федька! Ну чего ты орешь и меня до инфаркта доводишь?» «Так ничего же не готово!» Продолжал истерить я. «Все пропало, деда! Придется отменять праздник. Выплатим мелким компенсацию, а сами от стыда на Кубу уедем». Или в Крым? Нет, на Кубу, там нас никто не найдет. Клац! Не прекращая вращать рукоять, дизель высунулся из генераторной и показал Михалычу швабру. Не поможет вздохнул дед, тот ковалда нужна, а не палка. Вот скажи мне, внучек, ведь у тебя тоже были утренники, когда ты еще в коротких штанишках бегал? В детском саду, а как же, кивнул я. «А что? А много ли ты хоть с одного утренника помнишь? Я не про Мороза или Снегурочку, я про само представление. Слова, песни, саму сказку новогоднюю». «Ну, — задумался я, — на самом деле нет. И что?» «А то, внучек, — нравоучительно заявил дед, — что до вашего ентова сценария детишкам дела нет». «Не вникают они в него, понимаешь? Тут главное, чтобы смешно было, громко, ярко и гладко, без заиканий, и все. Ну и подарки, конечно». «Клац!» — донеслось утвердительное из генераторной. «Ну, может быть», — задумался я. «Но все равно проверить надо». «Деда Мороза со Снегурочкой уже вполне достаточно для удачного праздника». Продолжал наставлять Михалыч. «Ож поверь мудрому человеку, внучек!» «Это если водки много!» Возразил я. «Тогда и одной снегурочки хватит, но у нас же дети!» «Да все будет хорошо, Федь!» Отмахнулся дед. «Не гони волну!» «Волну!» Стал я немного приходить в себя, но не переставая размышлять, где бы раздобыть маску и ласты, говорят на кубе шикарная подводная охота. Федя, внучек, потянул меня к столу дед, а присядь-ка, чайку хлебни, а как первую мисочку оладиков умнешь, так и объясни мне глупому, чего это ты, зараза, так разоряешься. Ну с чего ты взял, что ничего не готово, а ты проверял? Верно, отставить оладики деда, пошли проверим подготовку к утреннику. Да хрен, выразил неодобрение моим планам дед. Сначала оладики или сам самчиши куда угодно, но уже без меня. А я потом еще и варьки на тебя нажалуюсь, и кощаюшки, и падловни, и... и... паразит такой. Пришлось садиться за стол и терпеть, пока не закончится еда, которую совершенно садистки все подсовывал и подсовывал мне дед. Чего только ради детишек наших не сделаешь. «Ну, все!» – через полчаса с трудом вымолвил я, поглаживая раздувшийся живот. «Пошли!» «Сигару, внучек!» – Михалыч подмигнул и кивнул в сторону диванчика. «Вот же жизнь!» – я тоскливо посмотрел на диван и, собрав остатки воли в могучий кулак, заявил. «Нет, деда! Ик! Надо работать! Пошли!» И даже не спрашивайте меня, почему я прошел мимо большого тронного зала, где Елька как раз проводила очередную репетицию, не знаю. А нет, знаю. Это все дедова еда. Кровь от мозгов к пузу приливает, вот вам и несвойственная для меня тупость. Надо на деда кляузу настрочить. Потом. После обеда, наверное. «Ноги, не доверяясь работающему сейчас с перебоями мозгу, сами вывели меня к бухгалтерии. Ладно, сойдет. Тут тоже надо проверить». «Денег нет!» – объявила, даже не оборачиваясь на мое здрасте, Агриппина Падловна. Она сидела за своим столом и держала в руках несколько листов, а перед столом стоял леший, нацепив очки на нос – Тоже с помятыми листиками в руке и близоруко щурился на них. «О, пардон!» — сделал вид, что смутился я. «Годовой отчет!» «Ну, чего тебе, Федька?» — вздохнула главбух. «Не видишь, репетируем мы!» «Пошли отседого, внучек!» — шепнул за спиной дед. «Все в порядке!» «А можно послушать немного!» Ковырнул я носком кроссовка гранитный пол. Такой талант, такая актриса. Ах, шарман, как говорит наша Маша. Ну вот еще, смутилась Агриппина Падловна. Мы, минуточку, Падловна, и пойдем. Высунул голову из-за моей спины Михалыч. ведь Федька все равно не отвяжется, ты ж его знаешь. Ну я даже не знаю. Кокетливо поправила тину на голове главбух. И кивнула Лешему. «Давай, со второй сцены!» Тот поправил очки, откашлялся и монотонно забубнил. «И куда она ушла, несравненная краса! Вы, ребята, не видали, куда черти ее взяли? Где Снегурочка? Беда! Не видать, блин, нифига!» И сразу же заголосила Агриппина Падловна. «Без базара, детки, здесь я! Прибежала рысью к вам через снега и блин Сахары из далеких типа стран!» Я начал сползать по стеночке, но меня вовремя подхватил дед и зашептал на ухо. «Пошли, внучек, пошли! Только молчи и словечко молвить не моги!» Он потянул меня к двери, на ходу яростно кивая актерам и показывая им большой палец. «Это какая же бесовская морда детский сценарий написала!» Простонал я уже в коридоре. «Деда, пристрели меня!» «Нет, сначала Аристофана, а потом меня!» «Да нормально, Федь!» – пожал он плечами. «Чего ты так орёшь Доступно, понятно, всем привычно!» Ты сам еще и, и похлеще обороты загибаешь. У нас же тут не монастырь и не пансион для благородных девиц. Матом не ругаются и ладно. Пошли лучше к Кащеюшке, пока мы рядом. Коньячку хлебнем поллитра и отпустит тебя небось. Нету царя, пробручал Гюнтер, едва мы вошли в приемную. Вот скажите, Федор Васильевич, ну какой из меня зайчик? С повязкой на глазу. Мне бы пирата сыграть эдакого брутального. Вот Джек Воробей из вашего компьютера, к примеру. Ну просто для меня роль писана. А давайте быстренько перепишем сценарий. Ну, Фёдор Васильевич Голубчик, давайте. Потрясающий успех нам гарантирован. — Где Кощей? — прорычал я в ответ. — Фи на вас! — вздохнул Дворецкий. «Зайчик, видано ли дело? И где в зайчике экспрессия, извержение чувств, брутальность, наконец?» «Убьем здесь», — предложил дед, — «а труп за стеной в сугробе за роем, никто и не заметит внучек». «Фи и на вас, господин Михалыч», — поморщился Гюнтер. «Вот вы бы сами попробовали зайчика или там бурундука с белкой каких-нибудь сыграть». Это вам не топориком размахивать и не со сковородкой возле печки скакать. Кстати, а что, если мой зайчик иногда скакать будет, а, Федор Васильевич? Ну, знаете, так изящно подпрыгивать на месте, будто от переполняющих его чувств. Ушки вверх от прыжков взлетают, хвостик топорщится. «Гюнтер!» – уже не заорал, а простонал я. И снова, фи, сморщил нос дворецкий. В лабораторию государь изволили направиться уже с час как. И если он вас там в мухоморы превратит, то коньяком лечиться ко мне даже и не приходите. «Кстати, – оживился я, – на дорожку, и...» «Вот-вот», – горестно протянул Гюнтер. Джек-воробей как раз-таки постоянно в состоянии легкого бодрящего опьянения находился, а зайчик? Кто когда-нибудь видел зайчика под шофе? Лучше бы мне роль снегурочки дали, эх! И за это надо выпить, категорически заявил дед. Ты, милок, коли чуешь, что в тебе великий талант пропадает, так ты не страдай тут а рысью лети в театр. Вон, а, Аристофанчик наш, бес бесом с виду, а по факту звезда сцены. Так он-то бес, а ты у нас другой масти, возвышенной, чувственной. Наливай. Ваша правда, оживился дворецкий и полез в шкаф за бутылкой. Неужто я от не потяну? Даже Дездемону осилишь. Заверил я его без базара. Слегка взбодрившись алкоголем, мы с дедом направились в лабораторию Кощея. Это тут недалеко, за поворотом. В лаборатории я бывал редко. Царь-батюшка любил химичить в одиночестве. Да, ну и к лучшему. Я помню все эти обрушившиеся потолки в коридорах после его экспериментов. Разъеденные кислотой гранитные плиты полов, размазанные по стенам несчастные монстрики, не в добрый час попавшиеся ему под руку. Брр. Ваше величество, я с опаской просунул голову в лабораторию. Можно не помешал? А, сынуля, обрадовался Кощей. Как раз вовремя. Заходи. Да. — содрогнулся я, — а больно не будет? — И Михалыч тут, — засиял, как летнее солнышко царь-батюшка. — Вот и славно. — Что, ента, ты тут затеваешь, Кащеюшка? — принюхался дед. — Ни спирт, ни мышьяк. — Вам понравится, — пообещал кощей а дед ухватил меня за пояс джинсов, не давая удрать. Длинный зал этого рассадника научных открытий сегодня разглядеть не получалось. Лабораторный стол, тянувшийся почти по всему помещению, терялся в темноте, а освещен магическими светильниками был только небольшой участок возле входа, где сейчас и переминались с ноги на ногу мы с дедом, да скакал, как тот зайчик вокруг колб и пробирок, охваченный научным энтузиазмом царь-батюшка. «Зацени, сына!» – протянул на ладони ко мне ком ваты Кощей. «Да ты не принюхивайся, а сразу в рот запихивай!» «Ага, щас!» – пообещал я. «Только в лазарец бегаю. Что-то приболел я, Ваше Величество. Наверняка вампиры эти к нам чуму занесли из Европы или холеру. Пусть Михалыч первым попробует. Он уже старенький!» «Не жалко!» — закончил за меня дед. «Спасибо, внучек, спасибо, Феденька! Эх, жизнь моя горемычная! Пойду я от вас!» «Стоять!» — кохотнул Кощей. «Да не бойтесь вы! Вот, смотрите!» И он откусил от этого ватного комка. «Все в порядке, видите?» «Вы ж бессмертны, ваше величество!» — хмыкнул я. «Вам что, сгущенки хлебнуть?» Что цианидом и коньяк закусить – без разницы. «Налить?» «Чуть-чуть. Коньяка, не цианида», – согласился я. «Алкоголь он же вроде многие яды нейтрализует, говорят, авось и повезет». «А что это такое, Ваше Величество?» «Смотри!» – кощей взмахнул рукой, и откуда-то сверху плавно закружились к нам огромные снежинки. Правда огромные, сантиметров по пять в диаметре, да и толстые, как оладики у деда. Ух ты! Совершенно искренне восхитился я. Красота, ваше величество! Они еще и съедобные! Похвалился царь-батюшка и, схватив пролетающую мимо его лица снежинку, запихнул ее в рот. «Это я для мелких паразитов к завтрашнему утреннику придумал. Шикарно, да? Попробуй, сына. Вкусно!» «Да я верю вам, ваше величество!» – замахал я руками, будучи опять охвачен сомнениями. «Пусть кушают на здоровье!» «Эх!» – махнул рукой дед, схватил снежинку и решительно запихнул ее в рот. «Деда!» Протянул я, мысленно прощаясь с ним. «А и ничего!» Задумчиво прочавкал он. «А правда вкусно! Сладко и ванилью пахнет!» Мысленно перекрестившись, я тоже поймал совсем не холодную и не мокрую снежинку и засунул в рот. «Хм! А ведь и правда, вполне даже! но зефир похоже, только нежнее, во рту сразу тает!» «Шикарно, Ваше Величество!» – искренне сказал я, запихивая еще одну снежинку в рот. «Приходите к нам на десерт теперь каждый день, хорошо?» «Мяса тут нет? Тогда и Маше понравится!» «Нет, ну, ты видал, Михалыч!» – хохотнул Кощей. «Петька меня уже в личные кулинары определил!» «Кондитеры!» – поправил я. «Ну, а чего? У вас классно получается!» Чего зря талант на всякое там императорство растрачивать. Детишки описываются от радости, Кащеюшка, — прервал нашу перепалку дед. Ну или просто обожрутся до икотки. Молодец, дедушка кощей Ирония, — поднял бровь царь-батюшка. Палача позвать? Констатация факта, — завернул дед научно соответственно обстановке. Живи тогда согласился Кощей. «Ваше Величество!» вздохнул я. «Мы тут в бухгалтерию только что заходили, и там Агриппина Падловна свою роль репетировала. Ох! А вы свою роль выучили? Не озвучите пару строк. Ужасно интересно!» «Да там, как всегда, сына!» отмахнулся царь-батюшка и процитировал. «Мой меч, твоя голова с плеч!» Крови много не бывает. Мозги – самое вкусное у поверженного врага. И все такое, сына. коньяку решительно кивнул я. Литр. Два. Деда, а сколько надо выпить сегодня, чтобы очнуться числа 10 января? Да шучу я, Федька. Мерзко захихикал Кощей. С чего бы это я всякие твои сценарии читал? И так сойдет. «Нам не надо сойдет», — решительно заявил я. «Снежинки у вас классные, конечно, ваше величество, но праздник-то детям зачем портить? Не хотите роль центрального персонажа сыграть? Ну и не надо. Деда Мороза позовем, не переживайте. Пусть детки и ждут своего любимого дедушку Кощея, но и Дедом Морозом прекрасно обойдутся». «Вот ты, Федька!» Вздохнул Кощей и достал из нагрудного кармана плаща стопку листов и хлопнул ею об стол. «Вот. И ты хочешь, чтобы я все это наизусть вызубрил? Десять страниц?» «Да зачем зубрить?» – замахал я руками. «Просто сюжет знать, а дальше вы уже импровизировать будете, пусть и не в рифму». «Вот же...» пробурчал царь батюшка и стал быстро листать страницы да даже так а с чего это он а понятно а она это чего вот так прям и крикнуть посохом по голове ну что за бред сына и кто это только сочинил ну это замялся я а потом честно признался «Не знаю, Ваше Величество. Я сам еще не успел прочитать. Думаю, Аристофан к этому руку приложил, судя по репетиции в бухгалтерии». «Вот ты, Федька!» – восхищенно помотал головой царь-батюшка. «Сам не в курсе, а бегаешь, результата требуешь. Да еще и ко мне, великому и гениальному, осмелился неподготовленным прийти». «Ваша школа!» потупил я глазки сами же мне столько раз говорили что важен не процесс а результат кто командует тот и прав верно <сосы> <сосы> почесал затылок кощей хоть что-то ты уяснил сына ладно хрен с тобой прочитаю он перевернул лист и снова хмыкнул и как ты мне это предлагаешь перед мелкими озвучить «А что там?» – заранее содрогнувшись, робко спросил я. «Ну, например», – вчитался Кощей, хмыкнул в очередной раз, потом подбоченился и зачитал. «Где только меня черти не носили, в каких краях я, блин, не побывал, и много раз меня вражины убивали, но внучку типа я не забывал». «Офигеть!» – согласился с царем я. «Найдем автора и убьем с особой жестокостью, ваше величество, только после праздника. А сейчас нам придется отыгрывать свои роли, никуда не деться. Переписывать сценарий – не вариант». «Я должен!» – помахал листами в воздухе Кощей. «Вот с этим позориться на людях?» «Ради деток, ваше величество!» – попросил я. «Ну, чего мы из-за какого-то диверсанта-вредителя нашим мелким праздник испортим? Они же так ждут своего дедушку Кощея, верят, надеются на него». М «Да?» «Ну, вы же у нас всенародно любимый дедушка Кощей!» Удивленно поднял брови я. «Разве нет?» «Ну?» «Тут без вариантов. Надо спасать положение, ваше величество». Народ в целом и подрастающее поколение, в частности, надеются на вас. Не подведем, оправдаем, да, государь?» «Зараза ты, сына!» – тяжко вздохнул царь-батюшка. «Казню я тебя точно. Вот утренник проведем и сразу же казню». «Договорились, ваше величество!» – радостно закивал я. «Нам бы только утренник пережить, до да новогоднюю ночь простоять, а дальше...» «Но все же, Федька!» — снова помахал сценарием Кощей. «Вот это вот все...» «Полный бред!» — согласился я. «Моя вина, что раньше не проверил, а теперь уже поздно исправлять. А вы, государь, просто импровизируйте по ходу и все!» Кто там за всеми тонкостями сюжета и бредовыми рифмами следить будет? В детском празднике главное что? Подарки, подсказал Михалыч. Точно, согласился я. И чтобы в целом красочно было, ярко. Вон с летающими оладиками, какая шикарная идея. Да детишки, как только увидят эти снежинки, ваше величество, так они обо всем на свете позабудут, пожирая их безмерно. «Хрен с тобой, сына!» – принял мои доводы царь-батюшка. «Но уж в следующем году я сам подготовку к празднику контролировать буду. Художественный руководитель из тебя, Федь, ну просто никакой!» «Не могу не согласиться с очередным вашим гениальным планом!» – склонил я голову. Ну, мы дальше пойдем, Ваше Величество, раз тут не наливают.